да разве мы так давно не виделись изумлялся он вот вежливо вы должны были томиться в разлуке со мной, а вы говорите что вы не видали как пролетело это время шутила она я постоянно справлялся о вас в разлуке и это сокращало время смеялся александр прохоров он очень скоро и очень близко сошелся с кружком софьи андреевны молодежь сразу полюбила его Сначала он заинтересовал всех как свидетель минувшей войны, принесший с собой множество рассказов. Потом он сделался душой Кружка, как умный серьезный собеседник, умевший дать живое направление разговору. Он следил за газетами и журналами, он интересовался каждой общественной новостью и потому постоянно направлял разговоры Кружка к более серьезным темам, чем толки о семейных историях и мелких увеселениях. Его загорелое, значительно похудевшее лицо оживлялось во время толков и споров. Его здоровый и звучный голос принимал какой-то глубокий грудной, металлический, если можно так выразиться, тон, и слышался среди десятка других голосов. Слушая его, можно было сразу сказать, что это говорит здоровый и сильный человек с широкой груди. Катерина Александровна особенно любила его в эти минуты оживленных споров. Подобно ей он умолкал, когда в кружке начинались толки об опере, о балах, собраниях и тому подобных удовольствиях, доступных богатым людям. Это делалось неумышленно, не вследствие желания показать, что он не интересуется пустыми светскими удовольствиями, но просто вследствие того, что эти удовольствия были незнакомы и чужды ему. Это не могло ускользнуть от Софьи Андреевны. Она не могла понять, как могут такие молодые люди, как Катерина Александровна и Александр Прохоров, не интересоваться удовольствиями. Ей казалось, что их молчание во время толков об этих удовольствиях искусственное, напускное. Однажды в кружке шел шумный разговор о старой опере, которой наслаждались члены кружка еще в детстве. Потом общество начало вспоминать о разных балах и пирах, происходивших в поместьях их отцов и дедов. Катерина Александровна и Александр Прохоров по обыкновению слушали молча эти оживленные воспоминания. Софья Андреевна не выдержала и заметила, обращаясь к своим молчаливым слушателям. — А знаете, меня удивляет, что у вас совсем нет прошлого. «Как нет прошлого!» — рассмеялась Катерина Александровна. «Неужели вы думаете, что мы сейчас только явились на свет?» «Не то!» — ответила Софья Андреевна. «Но вот мы все целый час толкуем о Виардо, о Марио, о балах у бабушки, об именинных пирах у дедушки. А вы молчите, точно вся прошлая жизнь не существует для вас». «Она и не существует для нас», — ответила Катерина Александровна. Все эти Марио и бабушкины именины неизвестны нам даже по слухам. Ну да, значит, я права, что у вас нет того прошлого, которое есть у общества. — У общества? — вмешался в разговор Александр Прохоров, и в его глазах блеснул огонек. — Вы ошибаетесь. У нас есть именно то прошлое, которое есть у общества. Мы пережили холод и голод. Мы толкались по чердакам и подвалам. Мы работали изо всех сил, чтобы выбиться. А то прошлое, о котором говорите вы, эти Виардо, эти Марио, эти Марлинские, эти Петергофские гуляния и бабушкины именинные пиры, действительно чужды нам. Виардо Гарсио Мишель Полина, 1821-1910 годы, певица, меццо-сопрано, вокальный педагог и композитор. С 1839 года солистка итальянской оперы в Париже. Пела в различных театрах Европы, в том числе и в Петербурге. Впервые в 1843 году. Творчество Виардо Гарсио отличалось высокой музыкальной культурой и драматической экспрессией. Марио Джованни, настоящее имя Джованни Маттео де Кандие, 1810-1883 годы. Итальянский оперный артист, лирический тенор. С 1849-1853 годов Марио выступал на сцене итальянской оперы в Петербурге вместе со своей женой, певицей Джулией Гризи. Один из лучших певцов XIX века. Марио обладал незаурядным даром драматического актера. Марлинский, настоящая фамилия Бестужев, русский писатель, романтик, декабрист, 1797-1837 годы. Для произведения Бестужева-Марлинского характерна вычурность, орнаментальность, которые вначале имели успех, но в дальнейшем стали объектом ожесточенной критики. Эти три имени принадлежат романтическому направлению в искусстве, которое связано, по мнению героя, солитарной дворянской культурой и глубоко чуждо неимущим слоям общества. Иногда мы даже не знаем тех имен, которые будут сладкие воспоминания в вас. Но разве это прошлое принадлежит русскому обществу? Разве оно не принадлежит просто маленькой кучке людей, наслаждавшейся разными пирами при помощи наследственного и благоприобретенного богатства? «Не отзывайтесь с таким пренебрежением об этой кучке людей. Ведут общество не массы дикарей, а развитые единицы», загорячилась Софья Андреевна. «Я и не отзываюсь с пренебрежением о развитых единицах. Я только говорю, что то прошлое, о котором вы говорите, не есть прошлое русского общества», серьезно ответил Александр Прохоров. «Это часть прошлого богатого меньшинства». Но заметьте, только часть, самая ничтожная, самая жалкая часть. Если это меньшинство может хранить и лелеять память о своем прошлом, то уж никак не об этом безумном прошлом. Пусть гордится оно тем, что и оно работало вместе с народом, что и оно несло разные тяготы вместе с народом, но пусть оно изгладит навсегда из своей памяти как позорное пятно воспоминание о том, что оно порой скакало по балам, объедалось на бабушкиных пирах, разорялось в балете и итальянской опере, зачитывалось марлинскими и жуковскими, когда другие люди не находили куска хлеба за свой неустанный труд. Это именно та часть вашего прошлого, которой нужно стыдиться и у которой, к счастью, нет будущего. «Как?» «Не думаете ли вы, что наслаждение развитого меньшинства должны погибнуть, что искусство должно пасть?» С изумлением воскликнула Софья Андреевна. «Думаю», — спокойно ответил Александр Прохоров. «Я думаю, что бессмысленные пиры сделаются со временем принадлежностью самой плохой части развитого меньшинства, что будут кутить только выскочки, награбившие капитал и одуревшие от богатства. Что человечество перестанет бессмысленно сжигать тысячи на фейерверке, когда около него будут голодные. Что искусство, с одной стороны, перейдет окончательно в омерзительный разврат вроде такого балета, где будут привлекать уже не коротенькие юбочки, а просто совсем обнаженные женщины. А с другой стороны, оно превратится в помощника науки, будет одним из средств для развития и образования массы. «Бог мой, я и не знала, что вы такой противник искусства и наслаждений!» воскликнула Софья Андреевна. «Это немножко фатство!» «Напротив того, я благоговею перед искусством больше вас и люблю наслаждение уж просто потому, что иногда слишком много работаю. Только вам кажется, что искусство должно быть бесцельной потехой, должно работать для украшения будуаров хорошенькими картинками и статуэтками». а мне кажется что оно должно служить на пользу человечества и быть такой же святыней как наука святыней которую нельзя было бы смешать с площадным поясничеством или такой язвой разорительницей как пьянство я думаю что искусство будет иметь серьезное значение только тогда когда оно будет приносить пользу человечеству и не будет разорять человечество Если же оно будет только предметом роскоши и прихоти, если на него будут затрачиваться сотни тысяч, в то время, когда тысячи людей сидят без хлеба, то не надо его. В этом случае против него надо воевать, как против всякой роскоши, как против пьянства.